Элджернон Блэквуд. Отрубленная кисть. Братья Джилмер, старые холостяки, очень живые, но суетливые, к тому же застенчивые даже робкие. Они чурались посторонних, избегали компаний, но между собой были весьма говорливы и нежно заботливы. В красиво постриженной, острой бородке испаньолки Джона, старшего из них, заметно пробивалась седина. А если бы на голове Уильяма остался хоть клок волос, то вероятно и там густело бы просеть. Оно ничто не мешало им быть элегантными и приятными в общении джентльменами. Оба братья Джилмер располагали средствами, миже или ничем себя не ограничивая. Тем более, что их запросы были скромны, но на двоих имелась одна общая страсть они собирали скрипки, редкие и очень дорогие. В этом смысле оба брата обладали выдающимся чутьём, хотя как ни странно это звучит, Они тот ни другой не играли. А потому при покупке редкого инструмента им всякий раз приходилось прибегать к услугам третьих лиц, как правило, музыкантов, и не заурядных, чтобы убедиться в достоинствах приобретения. Братья в течение многих лет проживали на верхнем этаже огромного доходного дома, где занимали большую комфортабельную квартиру. Единственное, на что они могли попенять в этом доме, на старика Моргана, представленного Клифту, исполнявшего одновременно обязанность превратника. Он имел дурную привычку после 6 часов вечера надевать ночной колпак при левре. Это несоответствие в его одеянии глубоко оскорбляло эстетические чувства братьев и их представления о приличиях. В дополнение к этому огорчению природа наделила мистера Моргана, как они называли его между собой, круглым, толстым, расплывшимся лицом. И венчало оно такое же круглое, толговище, а на коротеньких ножках. Однако из уважения к стальным его полуречным качествам, в том числе и глубокой привязанности к ним лично, братья пытались примириться с этой столь досадной для них привычкой старика сочетать еврею с ночным колпаком. Кроме этой странной привычки у Морgana была ещё одна не менее странная особенность, немало забавлявшая братьев. Морган, когда ему делали какое-нибудь замечание, никогда не оправдывался и не объяснял причин своей оплошности, а только почти, а дословно повторял сделанное ему замечание и тем ограничивался. Вода в венни сегодня утром была нагрета недостаточно, Морган, замечает ему Джон. Вода в венни сегодня поутру была нагрета недостаточно, сэр, или же Уильям, отличавшийся некоторый мелочностью, отговаривает. Вчера мне слишком поздно подали мою простоквашу, Морган. Вчера, вещь просто квечу подали слишком поздно, Цэр, аккуратно повторяет моргн тем же тоном. Но так как за этим повтором неизменно следовало исправление положности, врати научились довольствоваться таким положением вещей и не требовали от старика никаких разъяснений. В тот вечер, о котором сейчас пойдёт речь, Джон Джилмер, возвращался после собрания масонской ложи, членом которой был, и войдя в лифт, заметил, как бы мимоходом на Нинче на дворе особенно густой туман. "А на ещё на дворе особенно густой туман, сэр", повторил Морган. "А на вопрос Джона, не приходил ли кто-нибудь в его отсутствие к брату, Морган доложил, что часто ему назад пришёл мистер Хайман и по сию пору ещё не ушёл. Хайман, как и братья Джилмер, был большим знатоком скрипок, но кроме того, ещё и превосходным музыкантом. В отличие от них, он не ограничивался путанической любовью к редким музыкальным инструментам, а играл на них и играл виртуозно." Хайман был единственным, кому братья позволяли касаться своих драгоценных скрипок аристократов со славной родословной. Ему одному дозволялось вынимать ценные инструменты из постекла витрин, где они покоились в царственном величии, на мягком шёлковом плюше и извлекать из них божественные звуки. Оба брата, разумеется, содрогались, когда руки Хаймана Касались их цветы, но вместе с тем упивались певучими звуками своих дивных инструментов. Эти чарующие звуки, эти нежные голоса скрипок доставляли коллекционерам несказанное наслаждение, а также служили для них доказательством, что они не ошиблись в приобретении, что громадные деньги, уплаченные за инструменты, потрачены не зря. Со своей стороны, Хаймн не особенно скрывал ненависти и презрения к коллекционерам, любителям редких инструментов, которые в их руках были только дорогими безделушками. Странно, но сама атмосфера квартиры, казалось, была пропитана каким-то глухим, скрытым чувством взаимной ненависти и злобы в те часы, когда братья Гиллерс с восторгом наслаждались игрой Хаймна, а он упивался дивными звуками, которые извлекал смычок из драгоценных инструментов. принадлежавших ненавистным братьям они не ему, бедному музыканту. Хайман всегда приходил к братьям только по приглашению, а это случалось нечасто. А в день визита музыканта братья старались оставаться дома. Каждое посещение Хаймана было для них событием, к которому они готовились заранее, как к священнодействию. Поэтому, услышав от Моргана о приходе Хаймана, Джон Джилмер был очень удивлён, тем более что знал, Хайман концертировал где-то на континенте. Так вы говорите, что Хайман ещё не ушёл? спросил Джилмер. А ещё не ушёл, сэр, последовал ответ. Чтобы скрыть от Морганна недоумение, Джилмер стал по привычке жаловаться на безобразное. По его мнению, сочетание ночного колпака с левреей. Вам право следовало постараться и запомнить, Морган, что этот ваш головной убор совершенно не подходит к леврее, сказал Джилмер. Э выражение расплывшееся лица Моргана не поменялось ни малейшим образом. И он машинально повторил последние слова Джона. Совершенно не идёт к левреи, Шэр. Но при этом он всё-таки снял и повесил на вешалку ненавистный Джилми ручной колпак и заменил его на форменную фуражку с галуном, висевшую тут же на вешалке в лифте. В этот момент лифт остановился на верхнем этаже. А лестничная площадка чего-то была неосвещена. Да ещё Морган неловко дёрнул канат, сбился, вешал кес свой ночной колпак и пытаясь подхватить его на лету, задел руково управля лампочкой в лифте. Всё кругом немедленно утонуло в мраке. Джон решил выйти из лифта, не дожидаясь, пока Морган восстановит освещение. Но чуть было не упал, споткнувшись о нечто шмыгнувшее у него между ног и стремительно кинувшееся в лифт. В первую минуту Джилмер подумал, что это ребёнок. Сначала мне показалось, что это мужчина, но затем всё же пришло к убеждению, что это какое-то животное. Его движения были быстры, стремительные и совершенно бешемны. Инстинктивно отступив назад, желая освободить дорогу, Джилмер в тьмах наткнулся на Моргана, который испуганно вскрикнул. Наступила минута общей растерянности, и в этот момент Джилмер почувствовал, что кабина лифта дрогнула. Точно кто-то вскочив внутрь, тотчас вновь выскочил. Слеза этим послышался шуршащий звук, отрепли выше шагов, а будто кто-то бежал вниз по лестнице в мягких войлочных туфлях или в одних чулках, крадучись, как кошка. Когда Морган выскочил на площадку и, поправив лампочку, осветил лестницу, а Джилмер восстановил освещение в лифте, и нигде никого не было. Собака или кошка или что-нибудь в этом роде, я полагаю, неправда ли? сказал Джилмер, выходя из лифта и осматривая совершенно пустую лестницу. "Собaка или кошка, ссорились что-нибудь в этом роде?" эхом отозвался Морган растерянно. "Лампа на площадке должна была гореть", строго заметил Джилмер. Этот странный случай нарушил обычное для него душевное равновесие. Он почувствовал невольное раздражение, досаду и смутное беспокойство. Так как Морган молчал и против обыкновений не повторил сказанной фразы, Джилмер взглянул на него и заметил, что старик не только смущён, но и очень бледн. Когда он наконец заговорил, голос его звучал неуверенно и робко. Э лампочки на площадке горела, сэр. Когда я был здесь в последний раз, я не знаю, кто её загасил, уверяю вас, сэр. Потону было понятно, что он говорит правду, и не доумевает, кто мог погасить свет на лестничной площадке. Однако Джилмер, которого это обстоятельство изрядно смутило, предпочёл промолчать. Ельвет нырнул вниз, в точно водолазный колокол, опущенный на дно моря. Джилмер постоял ещё минуту на площадке, стараясь разобраться в мыслях и ощущениях, а затем, открыв дверь своим ключом, вошёл в квартиру. Оставив в прихожей шляпу и пальто, он проследовал в гостиную, слабо освещённую настольной лампой и затухающим огнём камина. Декабрьский туман, казалось, проник и сюда, в эту большую комнату. И все предметы в ней будто утонули в холодной полумгле, хотя и сама комната казалась особенно большой и пустынной. В халате и туфлях Уильям Джилмер сидел в большом глубоком кресле у камина. Увидев Бретон, сразу заговорил, при этом в голосе слышалось волнение и странное возбуждение, которое он это было заметно силится подавить и скрыть. Знаешь, здесь был Хайман "Извинил он. Да ты должен был столкнуться с ним на площадке. Он с минуту назад вышел из квартиры. Джон сказал брату, что никого не видел, и это было правда, но на Уильяма его слова произвели странное впечатление. Джон заметил, что тот напряжённо выпрямился в своём кресле, а лицо его сделалось бледнее обыкновенного. "Странно", сказал он нервно. "Очень странно, что ты его не видел". Они должны были столкнуться, но с кносом на лестничной площадке или в дверях квартиры. Глаза его беспокойно забегали по комнате, и ему, видимо, было не по себе. Ты совершенно уверен, что никого не видел? Разве Морган успел опустить его раньше, чем ты поднялся наверх? А Морган его видел? Торопливо забрасывал Уильям брата вопросами. Морган сказал мне, что Хайман ещё не ушёл. Невероятно, он предпочел спуститься по лестнице и наверх лифта не вызывал. Этим должно быть и объясняется, что ни я, ни Морган его не видали, добавил Джон, решив ничего не говорить брату о странном случае в лифте. Он видел, что нервы у Иллиама и без того напряжены. Оно, несмотря на успокаительный тон ответа, у Иллиама поднялся на ноги. Лицо его из бледного приобрело землистый серый оттенок, будто мертвец. Несомненно, он боролся со смертельным страхом, охватившим всё его существо. Семинуту братья молча смотрели друг на друга, затем Джон заговорил. Что случилось, видели? спросил он, нарочито спокойно. Я вижу, что здесь что-то случилось. Скажи мне, в чём дело? Что это так неожиданно привело сюда Хаймона? Связаны из детства самой нежной братской любовью, Джон и Вилли без слов понимали друг друга. Положительно, они ничего не могли утаить один от другого. До сих пор у них никогда не было секретов, но на этот раз младший брат долго не решался ответить на вопрос старшего. А может быть, потому что подыскать нужные слова ему было нелегко. Вероятно, Хайман играл на одном из наших инструментов, спросил Джон: "На место ответа Уильям утвердительно кивнул головой и затем вдруг заговорил, быстро, вполголоса, словно опасаясь, что его могут послушать. При этом он наклонился через плечо вглубь тонувшей полумраки гостиной, схватил Джона за руку и привлёк его к себе. "А да, Хайман был здесь. Он явился неожиданно, не предупредив о своём посещении. Я его не звал, и ты его тоже ведь не звал. Иначе ты сказал бы мне об этом, не правда ли?" "Но, ну, конечно", подтвердил Джон. "И представь себе", продолжал Уильям. "Я встретил его в коридоре, когда встав из-за стола после обеда, вышел из столовой и хотел перейти в гостиную. Прислуга убирала со стола, а он обошёл без звонка, никем незамеченный. Вероятно, дверь на лестницу была открыта. Она всё же без церемоны войти так, не правда ли?" "Он вообще большой оригинал", заметил Джон, пожав плечами. Что же дальше? Ты пригласил его в гостиную? Ну да. Я предложил ему войти, а он сказал, что пришёл, чтобы исполнить одно великолепное произведение Зеленского, которое автор исполнял в этот самый день на дневном концерте. И ещё он сказал, что Страдивари телинского не может с достаточной силой передать всю красоту этой вещи, потому что у него дисканты слишком тонкие. Хайману утверждал, что ни один инструмент в мире не передаёт во всей полноте красоты этой музыки, так как наш маленький гварнери. Он клялся, что это самая совершенная скрипка в мире. "Но, ну, и что же это была за вещь? Он её исполнил?" спросила Жанна, в душе которой беспокойство усиливалось по мере того, как росло любопытство. С невольной тревогой он взглянул на стеклянную витрину, на резной ореховый этажерке. где обыкновенно хранился Гварнери. И с облегчением увидел, что драгоценный маленький инструмент покоится на своём месте. Да, он сыграл её, и сыграл великолепно. Это была цыганская колыбельная песня, чудесная, пивучая, страстная, местами даже бешено страстная импровизация. Полная вдохновения, порывов и томления, полной неги и огня. Не понимаю, почему она названа колыбельной песней. И представь себе, Джон Покудовн играл эту вещь. Он беспрерывно ходил на цыпочках по комнате, не слышно двигаясь, пока вру тойчная тень. А звуки лились, упоительные, чарующие, я бы сказал даже объеиняющие. Он всё время жаловался, что его раздражает свет. Он говорил, что эта вещь сумеречная и для полнейшего эффекта её следует слушать в полумраке, едва освещённой комнате. Он гасил одну лампочку за другой. Пока мы не остались при свете одного только огня в камине, а кроме того, он заставил меня уступить ему ещё в одном, позволить натянуть какие-то особенные привезённые им струны. Они были не от крепо толще, чем наши. "А дьявольская наглость", воскликнул Джон, возмущённый тем, что он услышал от брата. "Но играл он всё же хорошо, ты говоришь", добавил он, увидев, что Уильям улыбается. "Великолепно. Они сравнимо положительно гениально". А вот тоже натозвался брат. Почему-то понизив голос, чуть не до шёпота. Так он никогда не играл, сколько огня, порыва, бешеной силы урагана и какой-то предательской нежности. А какое стаккато? Знаешь, были ноты, поющие точные звуки флейты или свирели, чистые, мягкие, ласкающие, вносящие в небеса. А какая тональность? Боже мой, Какая тональность! Если бы ты только мог это слышать. В верхнем регистре звук поразительно бархатистый и сладостный. Ах, Джон! Этот наш маленький говарнери положительно несравненный инструмент. Уильям опять на минуту замялся. И Хайман тоже был от него в восторге. Знаешь, мне кажется, что он готов был продать душу свою за эту скрипку. Чем дольше Джон слушал брата, тем больше ему становилось не по себе. Он никогда не любил Хаймана, всегда опасался и не доверял ему, а иногда даже будто и боялся. Уже сам Инрафьево, настойчивый и бесцеремонный, не мог быть приятен таким деликатным, а можно сказать даже робким людям, как братья Джилмер. А кроме того, и самая внешность Хаймана, его тёмное, смоглое лицо и чёрные глубоко посаженные глаза Его густые чёрные волосы и непреклонная воля, ясно выраженная в линии его подбородка, всё это взятое в уместе, не привлекало к нему симпатии Джона. Сверх всего, Хайман был ещё и суеверен, а Джон от всей души ненавидил суеверия, быть может, потому, что ему никак не удавалось искоренить эту черту в своём собственном характере. Хайман упорно верил в существование некоего флюида, который, по его мнению, составляет неотъемлемую часть человеческой личности, точнее, его души. Он был уверен, что этот флюид, а может, отделяться от человека и под влиянием воли, способен не только перемещаться на далёкие расстояния, но и материализоваться. Это астральное тело могло, по мнению Хайммана, принимать в зависимости от воли человека любой образ и любую форму, в том числе и облик животного. Жаль, что я не слышал, как он играл, сказал Джон после продолжительной паузы. А каким он смычком играл? Тем, наверное, что я разыскал в антиквариате месяц тому назад, спросил Джон. «А мне кажется, это лучший смычок, какой я когда-либо держал в руках, и не говоря, он не окончил своей фразы, с тревожной тем, что Вилли вдруг поднялся со своего места. Казалось, он оскал кого-то глазами в комнате. Что такое, Вилли? Тебе что-нибудь послышалось? А младший Джилмер ещё с минуту молча вглядывался в полумрак дальних углов комнаты, а затем сказал странным изменившимся голосом: "Нет, вероятно, это мне только показалось. Очевидно, ничего нет, но у меня почему-то всё время такое чувство, будто мы с тобой не одни, а будто нас кто-то подслушивает. Ты не думаешь, Джон?" добавил он, оглядываясь на дверь. "Что там в прихожей? А может быть, кто-то есть?" Я хочу, чтобы ты посмотрел, а Джон молча исполнил желание брата. Он медленно направился к двери, отворил её и зажук в коридоре электричества. Там было пусто. Верхние платья и шляпы неподвижно висели на вешалке, словом, было всё как всегда, без изменений. Но, «Ну, конечно, никого, заявил Джон, закрывая двери, но свет в коридоре оставил. Он вернулся на прежнее место у камина. И хотя вслough ничего не сказал, вдруг так же, как и брат, ощутил присутствие кого-то или чего-то постороннего. Так каким же он смычком играл вилли? снова спросил Джон, хотя он говорил совершенно естественно и спокойно. Именно в этот момент им овладело странное, даже жуткое чувство. Он понял, что брат хочет сказать ему нечто очень важное, возможно, главное, о чём он до сих пор умалчивал. Теперь же хочет сказать и не решается, словно боится кого-то или чего-то. И невероятным усилием Джон остался сидеть на своём месте. С рассчитанной медлительностью он раскурил сигару, не спуская глаз с лица брата. Уильямс сидел перед камином, опустив глаза и перебирал пальцами красные кисти своего халата. Свет лампы бросал причудливые тени на его лицо. При его выражении Джон понял, что Бред хочет сообщить ему нечто необычайное, невероятное, чудовищное. Чтобы облегчить ему задачу, Джон подошёл к Вилли совсем близко, склонился над ним и, приготовившись слушать, сказал ласково: "Ну что же, старина?" Он постарался придать голосу шутливый тон. "Начинай, я слушаю". "Видишь ли", заговорил наконец Вилли. "Всё было, как сейчас". Только я не сидел в кресле, а стоял у камина и смотрел в сторону двери. Хайман плавно двигался взад и вперёд по ковру, и при свете огня в камине его фигура выделялась причудливым силуэтом на фоне дальней стены комнаты. Он с увлечением играл эту, как он её называл, сумеречную вещь и играл как-то особенно вдохновенно. Так что мне казалось, будто поёт не скрипка в его руках, а сама душа его поёт, как скрипка. "Реведрок, я почувствовал, что со мной происходит нечто странное, чего я не мог приписать действию музыки", добавил он почти с оговоркой, понизив голос. "В комнате точно стоял туман", продолжил он. "Света было мало и он струился снизу". Всё это я принимал во внимание, но однако свет был недостаточно силён, чтобы дать тень, как ты понимаешь. Ты хочешь сказать, что Хайман тебе казался странным, да?" подсказал брат Джун. С нетерпением ожидая услышать самую суть рассказа, брат утвердительно кивнул головой. Да, вид его изменился до неузнаваемости. Он преобразился на моих глазах, превратился в животное. Представь себе. В живот? Нае? повторил Джон, почувствовав при этом, что волосы у него на голове зашевелились и встали дыбом. Да, я не могу иначе передать тебе это во впечатление. продолжал Уильям шёпотом. Понимаешь, его руки, лицо и всё его тело словом весь его внешний облик стал иным. Движения сделали совершенно беззвучными. Я перестал слышать его шаги. Когда рука, державшая смычок или пальцы левой его руки попадали на минуту в полосу света, я видел ясно, что они были покрыты шерстью, как лапы животного, и пальцы не были разделены, и свободны, как у нас Мне казалось, что он вот-вот вырнет скрипку на пол и прыгнет на меня с хищью клоунту, как пантера или дикая кошка. "Но «Ну, и что дальше?" прошептал Джон. Он всё время ходил взад и вперёд длинными, крадущимися шагами, как в зоологическом саду крупные хищники ходят вдоль решётки своей клетки, когда в них пробуждается желание пищи или свободы, которые не лишены или наи какая-нибудь сильная страсть. Ты хочешь сказать, что он походил на одну из крупных кошек? Тигра, барса, ягуара или пантеру? едва слышно спросил Джон. Да, да. И двигаясь безостановочно вдоль комнаты, он всё время незаметно приближался к двери, словно собираясь шмыгнуть в неё и скрыться. С соскрипкой отчаянным возгласом вырвалось у Джона. Ты, конечно, помешал этому? Да, но не сразу. Клянусь тебе, что я долгое время совершенно не мог сообразить, что мне делать. На меня нашло какое-то оцепенение. Я не мог шевельнуться, у меня пропал голос, и я не мог вымолвить ни слова, тем более крикнуть. Я был точно заколдован. Да ты действительно был заколдован, подтвердил Джон. И по мере того, как он ходил, продолжая играть, мне стало казаться, что он делается всё меньше и меньше ростом. Я испугался, что скоро совсем перестану его видеть в полумраке гостиной. С этой мыслью я кинулся к выключателю и зажёг свет. В этот момент я увидел, как он пробирается ползком к двери. Он походил одновременно на побитую собаку и на кошку, что подкрадывается к добыче. Значит, он играл, стоя на коленях? Нет, но он как-то припал к полу и словно пополз. По крайней мере, мне так казалось. Я был так озадачен и до того растерялся, что едва верил своим глазам. Но всё же я готов поклясться, что в этот момент он был наполовину меньше своего нормального роста. А когда я наконец довольно резко окликнул его или даже, кажется, выругался, помню ясно, что он сразу поднялся на ноги, выпрямился и стоял передо мной с горящими глазами и лицом белым как мел. Он весь был в поту. Точно стоял жаркий июльский день. Затем прямо на глазах он стал расти, постепенно принимая естественный свой вид. И в это время, он всё ещё сохранял звериный облик, спросил Джон: "Нет. С того момента, как поднялся на ноги, он принял человеческий образ. Только был очень мал". А что он говорил? Уильям Джилмер на минуту задумался, затем продолжал: "Ничего, кажется. Я положительно не помню, чтобы он что-нибудь говорил". Ведь всё это произошло в несколько секунд при ярком свете. В первый момент мне было странно видеть его в естественном виде. Прежде чем я успел прийти в себя, он уже вышел в коридор, и я услышал, как за ним затворилась дверь. Почти в ту же минуту вошёл ты. Помню только, что, увидев Хаймана на полу, я кинулся к нему, выхватил скрипку и держал её крепко обеими руками до тех пор, пока он не оказался за дверью. Тогда я пошёл и положил инструмент на место. Струны ещё вибрировали, когда я опустил стекло витрины. А наступила длинная пауза. Каждый из братьев думал о своём. Наконец, Джон произнёс: "А если ты ничего не имеешь против Вилли, то я, пожалуй, напишу Хеймну, что в его услугах мы больше не нуждаемся". С этим Уильям согласился, но помедлив минуту, попросил нерешительно: "А напиши, но только так, чтобы он не обиделся". И старший Джилмер подумал, что Вилли, пожалуй, боится. Оно само собой. Зачем раздражать его резкостью или грубостью? В этом нет никакой необходимости. На другой день поутру письмо было написано, и не сказав о том ни слова брату, Джон сам отнёс его на квартиру Хеймана. Здесь он узнал то, чего смутно опасался. Привратник сказал, что мистер Хейман ещё не вернулся из заграничной поездки. Оно письмо ему пересылается аккуратно по оставленному адресу. Оставив письмо у привратника Джон Джилмер зашёл в страховое общество, где братья страховали свои драгоценные инструменты, и увеличил сумму страховки маленького Гвернери на случай порчи, пожара, пропажи или иного несчастного происшествия. Затем он заглянул в крупное музыкальное агентство, поддерживавшее постоянные отношения с артистами исполнителями, певцами и импресарио, словом, с музыкальным миром всех стран. Тут он узнал, что Зелинский в данное время концертирует в Барселоне в Испании. А спустя несколько дней Джон Джилмер случайно прочитал в одном из музыкальных обзоров в газете, что виртуоз Зелинский исполнял такое-то число в Мадриде на дневном концерте превосходную цыганскую колыбельную песню собственного сочинения. казалось, это был тот самый день, когда Вилли слушал цыганскую клябильную в исполнении Хаймана у себя на квартире. Однако обо всем этом Джон ничего не сказал брату, оберегая его спокойствие. Спустя неделю пришло письмо от Хаймана. Это был ответ на письмо Джона. Оно было написано обидным тоном, хотя и не содержало ни одного резкого выражения. Ясно было, что Исидор, Хайман, и Сидр, Хайман раздражён и уязвлён. Он писал, что по возвращении в Англию, приблизительно через месяц, зайдёт к ним, чтобы прояснить вопрос. По-видимому, он был уверен, что сумеет убедить братьев возобновить прежние отношения. Чтобы пресечь такую враду попытки, Джон написал Хейммону, что они с братом решили не приобретать больше инструментов и считать свою коллекцию завершённой, а потому у них не возникнет более надобности беспокоить его. На это письмо уже не последовало никакого ответа. И дело могло казаться исчерпанным, а Джон Джилмер был уверен в том, что Хайман по возвращении в Англию обязательно зайдёт к ним для объяснений, как и обещал. Во избежание нежелательного визита Джон предупредил Морgana, чтобы впредь, когда бы мистер Хайман не пришёл, привратник неизменно говорил ему, что братья в Джилмер нет дома. Вероятно, Хайман после того, как побывал у нас, в тот же вечер вновь уехал за границу, заметил Уилем. Аджойн ему не возразил, и разговор Эймени более не возобновлялся. Как-то это было в последних числах января. Братья Джилмер вернулись поздно вечером с концерта и засиделись дольше обыкновенного в своей гостиной за сигарами и виски, обмениваясь впечатлениями о концерте. Было уже 2 часа ночи, когда они наконец погасили электричество в коридоре, намереваясь разойтись по своим спальням. А на дворе стояла сухая, морозная ночь. Луна светила прямо в окно коридора. Братья пожелали друг другу покойной ночи и отправились в свои комнаты. Их спальни размещались в противоположных концах коридора и разделялись ванной, уборной столовой и столовой кабинетом. Спустя полчаса оба спали крепким сном. В квартире царила полнейшая тишина, только с улицы проникал смутный гул ночного города. Луна медленно опускаясь достигла уровня труп и заглянула в окно комнаты. Вдруг Джон Джилмер проснулся и резко сел на кровати, точно внезапно кем-то разбуженный. В испуге он прислушался и понял, что кто-то ходит там, в одной из комнат, между его спальней и спальней брата. Джон не мог объяснить, откуда это чувство страха. Ни кошмара, ни страшного сна у него не было, а между тем он был уверен, что страх этот не беспричинен. Он осознавал, что проснулся от присутствия постороннего. He знал, что сейчас какое-то существо неслышно двигается по квартире. Повторим, по своей натуре Джон Джилмер был человеком робким, и вид грабителя в чёрной маске с револьвером в руке, вероятно, лишил бы его всякой решимости. Но инстинкт подсказывал ему, что в доме не грабитель, а то мучительное чувство, что он сейчас испытывал, необыкновенный физический страх. Он был уверен, что существо проникшее в квартиру прошло совсем близко от его кровати прежде чем пройти в другие комнаты вероятно оно прокралось затем в комнату Вилли чтобы убедиться что и он спит не странно ли что одного присутствия этого существа в комнате было достаточно чтобы Джон проснулся в холодном поту с обезочётным ужасом в душе а мало того он чувствовал всем своим существом это нечто недоброе А мысль о том, что может быть в этот момент оно в комнате брата, заставила Джона встать с постели и со всей решимостью, на какую он только был способен, направиться к двери. Осторожно выглянув в коридор, тонувший в мраке ночи, он стал на цыпочках пробираться вдоль стены. А на стене в качестве украшения на ковре было развешано старинное оружие, некогда принадлежавшее их отцу. Она ощупыв рукой кривой етаган без ножен, Джордж крепко вцепился пальцами в рукоятку и бесшумно сняв его со стены, направился в гостиную, где хранились драгоценные скрипки. Дрожь пробирала его сквозь наскро накинутый халат, а глаза ломило от напряжения, с которым он сидел, пытаясь разглядеть хоть что-то в тьмах. Перед закрытой дверью гостиной он с минуту поколебался, не решаясь отворить, приложив ухо к дверной сквозняк же прислушался. В комнате слышался лёгкий, едва уловимый шорох и осторожное движение. И вдруг раздался единственный, хоть и слабый, звук струны, точно кто-то дотронулся до неё пальцем, желая попробовать тон. Решительным движением Джон распахнул двери и включил свет. Звук струны ещё дрожал в воздухе. Джилмер почувствовал, что в момент, когда он переступил порог, здесь что-то происходило. Но едва он вошёл, всё замерло. Еле види секундераншо накрыл бы того, кто здесь хозяйничал. В воздухе словно повис невидимый след неких движений, неслышных, как полёт летучей мыши. Джон чувствовал, стоит ему уйти, и здесь точно так же всё вновь зашевелится, замечется и начнётся настоящий бесовский шабаш. Впрочем, нечто в комнате не успело застыть в неподвижной позе. Оно двигалось, правда, едва заметно. Под окном Зазана висю из чуля под ли шкафов, в которых хранились скрипки, это нечто шевелилось, кралось, низко прижав к полу, осторожно пробираясь к двери. Именно в тот момент, как Джон заметил это, это что-то застыло на месте. У Джилмера на лбу выступил холодный пот и по спине дрожь пробежала. Он знал, что это нечто и есть то самое, что заставило его проснуться и поселило в душе леденящий страх. Сжимая в руке рукоять ятагана, он осторожно начал отступать к стене, не испуская глаз с того, что внушало ему ужас. Движения существа не походили на движения человека, скорее напоминали животное. В голове Джона мелькнул сначала образ ящерицы, затем крупного хищника и наконец большой змии. В данный момент существо не двигалось, но в той части комнаты, где оно притаилось за занавесом, царил полумрак. Джилмер решил дополнительно засветить ещё и настольную лампу. Она стояла рядом, но когда и щёлкнул кнопкой, загадочное существо рвануло изперёд прямо на него. В этот момент, странно, кажется, даже вспоминать о такой маловажной подробности, Джон вспомнил о своих босых ногах и страшно испугался при мысли, что это внушающее ужас существо может их коснуться. Он заскочил с ногами на стул и принялся размахивать вокруг себя ятаганом, преграждая таким образом доступ к стулу. С высоты своего положения он имел возможность разглядеть две вещи, которых раньше не мог видеть. Во-первых, стекло витрины, где хранился губернатори, было поднято, а сама скрипка лежала на краю полки, словно её в торопях пытались вернуть на место. А во-вторых, существо не просто двигалось, Оно постепенно вытягивалось вверх и принимало вертикальное положение. Вернее, почти вертикальное, и скорее напоминало животное на задних лапах, нежели человека. Теперь оно быстро, но совершенно беззвучно приближалось к Жюльмиру с явным намерением добраться до двери и бежать. Страх и чувство неодолимого отвращения туманили сознание Джона и мешали ему ясно видеть то, что происходит вокруг. Но в те же он достаточно владел собой. чтобы не утратить способности действовать, и в тот момент, когда странное существо приблизилось на дистанцию удара Итаганом, оружие с такой силой просветило в воздухе, что могло бы снести голову любому, при условии, конечно, что удар достигнет цели. А набешенные удары не только ни разу не задели врага, но заставили Чилмера потерять равновесие. Он рухнул вместе со стулом на пол прямо на странное существо, которое упало одновременно с ним. а вместо того, чтобы вскочить на ноги, как сделал Джилмер, напротив, оно припало к полу, съежилось и приняло облик животного на четвереньках. Падая, Джилмер невольно вскрикнул, но не выпустил из рук оружие и, споткнувшись обо прикинутый стул, побежал следом за существом в коридор, продолжая размахивать ятаганом направо и налево. Теперь он отчетливо видел в дальнем конце коридора силуэт, мечущийся из стороны в сторону большой кошки. О дверь на лестницу была закрыта. Джон успел таки нанести несколько жестоких ударов побегающему существу в тот самый момент, когда оно со всех ног кинулось к выходу, надеясь вырваться наружу. И это ему удалось, к величайшему недоуменью Джилмера. Как оно это проделало, он не понял. Только услышал крик, пронзительный, болезненный, раздавшийся подлинего. Да и тот прервался, будто с квои с пелено. Джон не мог понять, кто же собственно кричал, существо или он сам. Оставшись один, он пришёл в себя и увидел, что дверь на лестницу приотворена. Каким образом странному существу удалось открыть её, Джилмер не мог объяснить, как она выскочила, разве дверь не была закрыта? Раздался рядом голос младшего брата Разбуженный криком Джона при падении, Уильям накинул халат, сунул ноги в туфли и выбежал в коридор. В тот самый момент, когда нечто похожее на большую кошку ринулось к двери. "Не понимаю", отозвался Джон. "Я уверен, а дверь была закрыта". Уильям остался стоять в раздумье перед приоткрытой дверью и почему-то не решался её запереть. Голос брата заставил его обернуться. "Пойди сюда, Вилли, посмотри". Мне кажется, на клинке кровь, голос Джона заметно дрожал. Говорил он неуверенно, хотя и прилагал усилия казаться спокойным, и пытался подавить нервную дрожь, вызванную новым открытием. Уильям Зажок электричества в коридоре подошёл к брату и взглянул на клинок. Без сомнения, на нём были видны следы крови. Да, а я вспоминаю теперь сказал Джон, не дождавшись подтверждения брата. Я вспоминаю, что оно вскрикнуло. Я его задел, вероятно, любопытно. Любопытно узнать, сильно ли я его или только слегка? Несомненно, ты его полоснул, подтвердил младший брат. Я тоже слышал, как оно взвизгнуло. Надо запереть дверь, добавил он, направляясь к ней и вдруг остановился. Наклонился и воскликнул: "Джонни, а это что такое?" Вот здесь на полу. Чья-то отрубленная лапа, если я не ошибаюсь. И заметь, какие длинные у неё пальцы, точно у человека. Знаешь, я как будто видел такую лапу прежде. Помнишь, тогда, в тот вечер, вот такие же были руки у Хаймона, когда он играл. Я тебе говорил, помнишь? Да-да. Джон -да. утвердительно кивнул головой, не спуская глаз с отрубленной лапы на полу. Спустя немного времени Уильям хрипло проговорил: "Оставим её здесь. Утром прислуга уберёт. Пойдём спать или нет? Я всё равно теперь не засну. Пойдём лучше к тебе в комнату, я расскажу всё, что здесь произошло. И ещё кое-что, чего ты ещё не знаешь. Ведь Хайман опять приходил за скрипкой. А на другой день после бессонной ночи братья Джилмер вместе вышли из дома и направились в ту часть города, где жил Хайман." Отправитники они узнали, что мистер Хайман ещё не вернулся и что теперь едва ли скоро вернётся, потому что всего с полчаса назад пришла телеграмма из Парижа, извещающая, что вчера ночью с мистером Хайманом произошёл несчастный случай, вследствие которого он лишился левой руки. Теперь он лежит в клинике и едва ли скоро поправится. Братья переглянулись, и на их лицах отразился безумный ужас. Едва слышно они поблагодарили привратника и быстрыми шагами удалились. В этот день Ниджон, Ни Уильям не заметили, что Морган снова надел свой излюбленный ночной колпак, хотя и был при леврей. Они думали только о том, как бы им избавиться от неотвязной, щемящей мысли о Хаймене. Они страстно желали совершенно забыть о нём, забыть о его существовании, и в глубине души каждый про себя желал чтобы Хейман не поправился